Глава третья. Спешно Меркулов катит на свидание. Сверкая копытами резво, вдоль помосту несется запряженная в щегольские легкие дрожки. Казанка. Примечание. Казанка, иначе татарка. Лошадь казанской породы, малорослая, плотная, долгогривая, совраса или бурой масти, часто из казанок бывают иноходцы. Конец примечания.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 Недаром на гайки, подняв шашком, разъезжают по мосту взад и вперед казаки. Досада берет жениха, что межкотно едет извозчик. Так бы взял и махнул заку, да как лист перед травой стал бы перед милой невестой. «Как обрадуется!» — думал он, представляя любящее, правдой и девственной чистотой сияющей личико Лизы, кинется навстречу, крепко обнимет —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 Из гордости слово не вымолвит, побоится, не сочли бы ее легкоумной, не назвали бы ветреницей, смолчит, все на душе затаит. Сторонние просватовство знают. Если митеньки сказано, чего и другим было не сказать. Хоть бы этому Смолокурову. Давний приятель Зиновью Алексеевичу. Нет ли сына у него? Колеблемый невесть от Коли налетевшим сомнением.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 что дух неприязни осетил ее, полониц перед иконами. А Зиновий Алексеевич осыпал меж тем нареченного зятя расспросами о делах его. С добродушной усмешкой рассказывал он, как подъезжал к тюленю с молокуров как подольщался и хитрил, ища барышей, перебивая чуть не на каждом слове мужа,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 Образ всемилостивого спаса в серебряной ризе, позолоченной, с таковым же венцом и цатою, да образ причистые Богородицы Тихвинские, риза и убрус жемчужные, звезда на убрусе двенадцать камней бриллиантовых да камень рубин красный, образ преподобных Захария и Елизаветы, риза серебряна, позолочена, с таковыми же венцами, «Да образ Николы, святитель, риза серебряная позолочена, «Да образ Гурия, Симона и Авива, серебряной ризе позолоченной, «Да образ великомученицы Варвары, оклад серебрян позолочен, «А всего четыре образа в серебряных позолоченных ризах, «Да один низан жемчугом с каменьями, «Да один в серебряном золоченном окладе, «Да предано ваш, серьги бриллиантовые трои,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 «У меня, вот перед Богом, опричь тебя, другого близкого человека, нет в целом свете. И я тебя люблю, Никита, от всей души!» И опять замолчал, слов не находил. «Дальше что еще будет?» — усмехнулся Меркулов. «Да ты не смейся!» — скричал Веденеев. «Нечего сказать, хорош приятель, ты ему проделал, а он насмех!» «А ты говори толком!»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 «Очень, мол, мы про нее много наслышаны. Сама деумнешенька, придет тонешенька, Точит чистешенько, белит белешенько». «Полно дурить-то! Ах ты, Никита, Никита!» «Время нашел», — с досадой сказал Веденеев. «Не шутя, говорю тебе!»